Глава сорок пятая Моё сердце всё ещё бешено стучит, когда в квартиру начинает струиться бледный свет утренней зари. Ночь прошла одновременно слишком быстро и слишком медленно. Мучительное движение сквозь всё разнообразие тёмных и приглушённых цветов. Прошло сорок два дня. Я точно знаю, что означал этот сон. С каждым днём «Моя мать исчезает. Я должна её найти. 42 дня». Выйдя в гостиную, я вижу, как Уайгон скидывает у двери тапочки и надевает уличную обувь. Одной рукой напирается на стену, а другой натягивает кроссовки и туго застёгивает липучки. Наши глаза встречаются, и дедушка улыбается мне. Он протягивает руку ладонью вниз и машет ей по направлению к полу. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять его жест. Он приглашает меня пойти с ним. Сорок два дня. Может, мы что-нибудь найдём? След птицы? Подсказку? Уайгон двигается медленнее, чем Уайпо. У него длинная трость, пошатывающаяся и прихрамывающая походка. Небо ещё серовато, когда мы уходим, но чем дальше мы продвигаемся, тем сильнее оно открывается утренним акварельным оттенком. В итоге мы оказываемся в парке, пробираемся через зелень и останавливаемся, чтобы поглазеть на насекомых, заползающих в полы и колокольчики цветков. Поначалу тишина кажется странной. Но как только мне удается привыкнуть к его молчанию, я заговариваю с ним на английском. Это даже мило, то, как он делает вид, что понимает меня. «Мне приснился сон», — говорю я ему. «Очень страшный». Дедушка долго и неподвижно смотрит на меня. Он направляется к скамейке, и некоторое время мы просто сидим и наблюдаем, как двое малышей играют в салки на детской площадке. На другой стороне беседка со столом. Двое пожилых мужчин — Сидят друг напротив друга и смотрят на предмет, лежащий между ними. Это какая-то игра. Они по очереди передвигают плоские фигурки. А что они играют?» — спрашиваю я. Уайгон не отвечает, но я предполагаю, что это что-то вроде нарт или шашек. Пока он смотрит на них, я понемногу изучаю его лицо. Ищу в нём черты пиня. Он ли это? Я пытаюсь представить, как Уайгон и Уай росли вместе, брат и сестра. Мысль о неестественности всего этого заставляет меня поёжиться. Даже если её удочерили, всё равно брат и сестра обручены, а затем женаты. Неужели им самим не приходило в голову, что это странно? Монотонное жужжание заполняет воздух. Постепенно оно превращается в ускоряющийся треск, который пытается найти устойчивый ритм. Нечто среднее между скрипом и электрическим гулом. Я быстро сканирую местность глазами, но не нахожу ничего, на чём можно было бы остановить взгляд. Что это? Уайгон указывает куда-то дрожащим пальцем. Вот и она. На тонкой ветке ближайшего дерева, размером почти с мой большой палец, коричневая и спокойная. Цикада. Я долго смотрю на неё, пока, наконец, не замечаю, что она подозрительно неподвижна. Это лишь оболочка, шелуха, которую оставили, как опустевший дом. Мы не видим поющую цикаду, но её жужжание становится всё громче и громче. Темп меняется, то ускоряясь, то замедляясь, скорость нарастает, как волна, и отступает, как отлив. Мы слушаем до тех пор, пока её песня не умирает. Перед тем, как отправиться обратно домой, дедушка останавливается рядом с участком, покрытым фиолетовыми цветами. Он прикасается к ним, проводя рукой по шелковистым краешкам лепестков, нагибая каждый цветок в сторону, пока, наконец, не находит идеальный. Пальцы стремятся вниз по стеблю к самому основанию возле травы. Там он крепко зажимает и срывает зелёную палочку. Он показывает цветок мне, и я говорю. Он прекрасен. Самый идеальный цветок. Мы приносим его домой для Уайпа.